Глава 12. Я не танкист, я просто снайпер, а это значит, что снаряд попал в цель. Не совсем туда, куда хотелось, но попал. И вот так называемый танк, при этом жутко похожий на наш земной грузовик, это кейкрас с будкой, на которой красуется плоская башня с огромной пушкой, презрительно мерцает защитным полем. Фугас просто разорвался, так и не повредив капот. У грузовика поле? возмущается Олег. Не только я заметил это странное сходство. Естественно, выкрикивает Бобри. Иначе ему сразу бы хана пришла. Тунгус, сможешь в мелкого попасть? Да откуда я знаю? Если первый танк это бронированная махина, прикрытая полем, то второй маленькая, юркая машинка с небольшой пушкой в башне. миллиметров в 30. Опасное только колёсом. И ещё шустрое очень. И колёс только шесть, и они меньше наших. Этокий хаммер-переросток. Что-то я не догоняю. По сути, это не броневики типа нашего БТР, а скорее просто машины, обвешанные бронёй. Интересно. У мелкого тоже есть поле. А вот я сейчас бронебойным и проверю. Бах. «Да, есть поле. Вон как радужные разводы вокруг мелкой машинки полыхнули. Прямо цвета музыка. А почему бы и нет, если так кувыркаться-то? Поле полем, а когда тебе в борт прилетает бронебойная болванка, выпущенная из рейлгана на полной мощности, да со ста метров всего, законы инерции они такие». «Опа!» А машинка-то замерла на боку, и поле Мерцанов в последний раз потухло. Эх, не успел причесать из полемёта пролетели миима. А ведь так красиво беззащитное брюхо красовалось. Хотя ради эксперимента можно и стрельнуть, посмотреть, осталось ли там чего от поля. Броню, конечно, не пробил. Пули отрикошетили во все стороны, но от поля ничего не осталось. Ой, какая красота. Бумс! В борт прилетает бронебойная болванка от грузовика, и наш БТР, выписывающий зигзаги как заправский заяц, ощутимо проседает на один борт. Наклонная мифриловая броня делает своё дело. Снаряд рикошетит, но и нам немного достаётся кинетической энергии. В общем, почти всё нормально, если не считать лёгкого оглушения от удара, но именно лёгкого. Всё-таки на мне шлем с наушниками, ещё и застёгнутый под подбородком. А вот Анька катается по полу и, держась за разбитую голову, подвывает на одной ноте. Она же модная, шлем одела, а застегнуть не судьба. Вот и приложилась к головой в момент удара. Шлемофон приказал воевать без него и улетел в сторону. А наша девица дурного поведения, вывалившись из кресла, шмякнулась башкой об пол. «Ну, правильно. Ремни-то для трусов. Нафига их фиксировать?» «Нет. Вот идёт оно всё лесом. А браться за воспитание Аньки надо. Сама убьётся, ладно. Так ведь и остальных погубит». «Бобри, мелкий без поля остался», — докладываю более разбирающемуся в местных реалиях гному. «Отлично!» — слышится ответ в наушниках. Давай, сбивай с этого упыря здорового. Сейчас поближе подберусь. Отставить, резко командую. Держи дистанцию, Аймля. А это прямо перед нашим носом взорвался фугасный снаряд крупного калибра, и БТР слегка подкинуло вверх. Ох, не лишиться бы передних колёс. Бобри, упырь здесь ты, уворачивайся. Олег, следи за врагом, докладывай, где он? Гномяра, что за фигня у противника на колёсах? Не вижу. Гном отвлекается на боковой экран. Да, что там? Какие-то конусы, раньше их не было. Ясно. Бобри резко выкручивает руль в сторону и нас кидает влево. Очередной заряд ложится далеко в стороне. Занты! Он так колёса полем закрывает от осколков, милое дело. А почему у нас таких нет? возмущается Олег. Денег стоит, поясняет гном, и тут же выдаёт тупую фразочку. Тонгус, не бей в колёса, мы их себе снимем. Бах. Довольно удачно засаживаю бронебойный точно под прямым углом. Думаю, такой удар куда лучше съедает поле, чем рекошетный. Бобёр, выдыхай, грозно рычу. Обалдел, что ли? Если выживем, нам валить надо побыстрому, пока дружки этих не появились. Я ещё не затягивался, огрызается гном, которому я всё-таки успел уже рассказать анекдот про накурившегося бобра. Мы потеряли колесо. Нам по-любому надо снять про запас. А у этого упря, такие же. Вот чему бы хорошему у меня научился. Так нет же, упрями вот вражин называет. Хотя почему бы и нет. Влепляю очередную бронебойку в грузовик, который маячит на расстоянии метров 300. Поле всё так же держит удар. Так. А если снова фугасом? Ну а что? Удар по полю снарядом всё равно останется. Пусть они меньше бронебойки, но взрыв-то наверняка тоже пользу принесёт. Бах! О-о-о! Вот это дело! Кажется, сработало! Иначе чего машина так странно дёрнулась? Походу, водила пуганулся. А вот вам ещё фугасиком да покабение. У вас там, конечно, металл, а не голое стекло. Но ведь это же взрыв! Неужто не тряхнёт? Тунгус, ты что творишь? Чуть не плачет Бобри после того, как кабину просто разворотила. Трофеи губишь. Я тебе сдохнуть не даю, огрызаюсь. Тунгус, бронебойкой бей! Там же в кузове наверняка много вкусного! воет Олег, пытаясь вас звать к моей жадности. «Тьфу на вас! Сбоку заходи! Дай мне девяносто градусов!» — командую гному. Так что следующий снаряд влупил бронебойный. В кузов. Точно под башню. Надеюсь, попаду в стрелка. А учитывая, что после выстрела и обхода машины противника с другой стороны ствол за нами не вращался, мне это удалось. Идём на сближение. Бобри, встань так, чтобы между мелким и нами был грузовик. Зачем? Чтобы тебе в зад не влепили пулю, огрызаюсь. Сейчас очухаются и начнут вылезать. Скиньте меня возле большого, а сами к малышу и аккуратно там. Ствол наведите и ждите, пока я здесь разберусь. Ты что, нас совсем за детей держишь? огрызается Олег. Думаешь, с какой-то машинькой не справимся? там люди с оружием, начинаю злиться. Не боясь, это же не пальцем сделанные, смеётся Бобри. Соскачав в кресло, подбираюсь к переставшей уже скулить Аньке. Ты как? Сколько пальцев? Показываю один, указательный. Но это заноза, убрав правую руку ото лба, продемонстрировала мне тоже один, но средний. Хотите верьте, хотите нет, но это прямо универсальный галактический жест. Он у них тоже есть. Особо не знаю, что он конкретно значит, но чувствую, что меня послали. Иначе логика пропадает, ибо Анька зло буркнула. Пока не тряс, было лучше. Думаю, жить будет. Раз силы есть, зубки показывать. Наш танк тормозит возле грузовика и, откидывая в сторону тяжелый люк, обещаю этим двум горячим парням и мотающей башкой, стоя на коленях, Аньке. «Очтите! Если вас в результате самодеятельности прикончат, можете домой не возвращаться!» И с чувством выполненного долго выскочил, сжимая в руках Берту. «Не оставлять же винтовку с этими балбесами!» Да, штурмовать грузовики больше подошло бы оружие покороче. Но с другой стороны, не настолько она и длинная, метр 20 всего. Хотя, действительно, возьму-ка я в руки пистолет. Вполне себе такая машинка, 7 мм не 9, но тоже неплохо. Проводив взглядом рвановший с места БТР, направляюсь к кабине. Тут как ни крути, а это единственная возможность проникнуть внутрь. сомневаюсь, что удастся открыть боковые двери на будке. По крайней мере, ручка свободно ходила туда-сюда, не выполняя своих функций. А вот из кабины доступ быть должен, по крайней мере, именно так подсказал Бобри. Да и логично это. Вот ранет водилу в бою, и как его заменить? Остановиться и пересесть? Сомневаюсь. Так что, запрыгнув на подножку и перебравшись на капот, заглядываю в развороченную дыру на месте лобовухи. Точно. Это по-любому переделанный грузовик. Вон и остатки стекла, которые были под защитой. И никаких экранов. И всё очень грязно. Кровища и два трупа, а в задней части кабины дверка в салон. Вытянув через дыру труп водилы, забрался внутрь, Винтовку пришлось оставить на капоте. Не уверен, что не придётся быстро выскакивать. Вот откроют дверь, а оттуда граната. Ха! Может, тогда приоткрыть и самому туда зашвырнуть. Да ещё не исключено, что могут начать пальбу. Не думаю, что в такой махине всего три члена экипажа. Хотя... Стоп. Ну-ка, ну-ка. Переворачиваю труп стрелка. твою дивизию. Не зря мне изуродованный труп водилы показался знакомым. Точно. Это же те самые парни, с которыми мы подрались из-за Анькиной несдержанности. Обещать встретиться и поквитаться они не стали. Просто встретили и отгребли снова, какие стабильные парни, без сюрпризов. Итак, их было пятеро тогда. И что это значит? По логике получается, что в разбитом джипе-переростке двое и здесь трое, так? А вот и нет. Кто сказал, что это была вся компания? Нет, думаю, их больше. Вопрос в том, а что делать? Как попасть в танк и не получить пулю? Вот уверен, что они там уже на стреме и навели пушки». «Эх, мне бы дымовую гранату!» «А может, поджечь что-нибудь, да забросить к ним?» «Ага, вот только промасляными тряпками тут и не пахнет. Чай не дизельные двигатели на этой планете используют, и даже не бензиновые. Ха! Но в агрегатах-то масло есть, не может не быть. Я точно знаю, у нас в БТР есть канистра для смазки движущихся частей. Кто ищет, тот всегда найдёт». Прямо за креслом водилы обнаружилась баклага на 5 л, при этом полная. Какая прелесть. Надеюсь, это масло так же хорошо горит, как и наше земное. А то есть сомнения. Недаром же после взрыва ничего не загорелось. Хотя, о чём это я? Канистра-то целая, так что будем надеяться. Так, и что поджечь? Трепки с трупов срезать? А нет, стоп. Вон же у стены скатанный матрас. только сейчас сообразил, что в кабине есть два спальных места. Только в нижнем середина откидывается в бок для прохода, а верхняя находится у потолка. Видимо, складывается как-то. Должен признать, удобно. Достав нож, начинаю потрошить матрас. Сейчас добью оббивки, плесну масла и выкурю в рожин. А может, и так будет хорошо гореть. Надо проверить, а то, насколько я понял, масло-то довольно дорогое, так что пригодится. И пока я увлечённо занимался делом, не замечая ничего вокруг, да ещё и стоя спиной к клюку, он открылся. Наивные фаетонские бандиты, доверчивые как дети. Стыдно мне, стыдно. Вот несколько совсем Как я и надеялся, дверка между кабиной и салоном открывалась в мою сторону. Это ведь логично. Даже несмотря на то, что туда открывать было бы удобнее, ибо место больше. Но броня есть броня. Дверка, которая держится только на запорах, не очень способствует этому. И вот, она открывается, а я в слепой зоне. В щель-то не видно, так что расхабаривать надо пошире. иначе как пристрелить наглого захватчика резкий удар ногой и тяжёлая металлическая плита врубается в лицо бандита вот интересно ему больно а если больно чего не орёт тогда вырубился болезный бывает ускорев восприятие и не делая особо резких движений чтобы не порвать связки неподготовленного к такому тела открываю дверь почти до конца и вижу суровую физиономию гнома, который держит в руках автомат. Но так как заглядываю сверху ещё и врубив отвод глаз, то гном, смотрящий прямо перед собой, не успевает среагировать и получает пулю из пистолета прямо в плечо. А дальше дело техники. Пока противник роняет оружие и орёт от боли, размазавшись в пространстве, врываешь в салон Суставы скрипят от нагрузки, мышцы, не желая работать в таком режиме, стонут, но всё это потом. Первым делом разобраться с противниками, а вот и не с кем. Пятый член экипажа, стрелок, мёртв. Всё-таки бронебойка попала в него. Итак, мы имеем двух пленных гномов. Один без сознания, второй ранен. Связав первого его же ремнём, обращаюсь ко второму. «Аптечка есть?» или предпочитаешь загноться от потери крови. Вон там, зажимая рану в плече, дёргает подбородком на коробочку, закреплённую на полке у стены. Там бинт. Помоги. Добываю арт и прежде чем использовать, читаю свойства. Артефакт бинт, уровень 2. Кровоостанавливающее средство ускоряет регенерацию тканей. Применение: приложить к повреждённой поверхности. Энергия 46%. Дополнительная информация. Можно обнаружить либо в смешанной аномалии гравитационно-химического типа, либо в местности, где есть оба вида аномалий. Как интересно. Не просто останавливает кровь, а ещё и ускоряет регенерацию. Вот только энергии в нём маловато. Когда ещё удастся зарядить? А вдруг самим надо будет? Тем более, что гнома, скорее всего, придётся кончать. Ладно. Ладно. связываю и несмотря на возмущённые вопли просто перетягиваю пострадавшее плечо куском какой-то тряпки. Кажется, это чья-то рубашка. А чтоб не орал, пришлось вырубить, пережав артерию. Ничего, потом разберёмся. Вот открою боковую дверь, выкину пленных наружу, а то мало ли, придут в себя, а я освободятся. А там пусть поваляются на травке. Мне же требуется посмотреть, что там делает моя команда. Осуществив гном им тания, выпрыгиваю следом и устремляюсь к капоту за винтовкой, но не успев её подхватить, слышу взрыв и выстрелы. Да уж, несмотря на то, что оружие тут в ходу не пороховое, бесшумно стрелять оно не стало. Пуля, выпущенная со сверхзвуковой скоростью, тишине не способствует, хотя определённо звук не такой громкий, как у земного оружия. Не высовывая головы, а то мало ли Вдруг там через видеокамеры целятся. Нащупываю приклад и, схватив винтовку, спрыгиваю вниз под прикрытие колеса. Приникнув к оптике, пытаюсь разобраться, что же там происходит. А там все нормально. Ага, мои балбесы проявили инициативу, которая, как известно, имеет инициатора. Частенько в то самое место, которое надо беречь от подобных инцидентов. Если коротко, то эти упыри решили, что они самые крутые и попытались, не дожидаясь меня, захватить танчик. Вроде как они же не пальцем сделанные. А чем тогда? Надо же догадаться, попытаться вскрыть технику с наружи и без рывчатки. Там же хабар. Вот они и решили прицепиться тросом к скобе на люке башни и дернуть БТРом. Для чего вылезли всей бандой и принялись обсуждать, как это лучше сделать. Как-как? Осторожно! Но нет, для этого нужен мозг. Но откуда он у гнома без бороды, прапора, который почувствовал халяву, и у Аньки? Хотя с последней все понятно. Но Бобри с Олегом! В общем, пока они чесали себе тыковки, люк открылся, и оттуда вылетела граната. К счастью, отсутствие мозгов не отменяет инстинкт самосохранения, поэтому мой экипаж дружно сыпанул в стороны. Но граната это вам не петарды на Новый год взрывать, это твою дивизию, оружие. И оно рвануло. Меньше всех пострадал Олег. Точнее, его не так сильно оглушило. Вот он и шмальнул в сторону открытого люка из метлы. Вот хрен ему, а не гром, будет с метлой ходить. В ответ из люка вылетело ещё одна граната. По счастью, люк на крыше башни не предназначен для раздачи подарков, поэтому взрыв произошёл опять возле самого танка. Ани и Бобри успели на карачках отползти в сторону, а вот Олег не успел и схватил осколков в бок. И тут бы ему пришёл конец, но у бандитов кончились гранаты, незапасливые какие. Так что вражины полезли наружу, размахивая автоматами и собираясь добить мой экипаж. Снайпер бьёт издалека, но всегда наверняка. Один выстрел и два трупа. Хорошую мне винтовочку сородил бобри, на вылет прошила обоих. Ещё два недоразумения. Кто же перед снайпером с такой базукой, как у меня, на одну линию встаёт? Хотя Откуда они могли знать, что я в них целюсь? Но кого это волнует? Пойду, пожалуй, спасать раненых. А то мне их очень пристрелить охота за самодеятельность. Вот выберемся из этой ловушки, и я начну учить их дисциплине. Да, по методу капитана Рогожина, через печень, хотя почки тоже неплохой проводник знаний. Надо обдумать.